Ты видишь судьбу? спросила Елина. Нет, я всегда ее делал сам. Только в последний виток она меня. В чем, Илиша? В чем я ошибся? Ты все делал правильно для нашего вида. После тебя остался новый старт, новые методики. Вероятность удачной имплантации возросла во много раз. Но я не этого хотел. Ты просто устал, милый. Я давно уже устал. Но ты только подумай. Много тысяч витков назад в наш мир по ошибке залетела чужая капсула. А теперь мы здесь. Какой-то механик не проверил в ней контакты, и мы здесь. Не надо так говорить. Это дает шанс нашему виду. Обидно, сдался Болом. Тоскливо думать, что твои потомки одичают. Это зависит от нас. А социологи говорят, что для удержания уровня культуры в колонии должно быть не менее 10 тысяч индивидуумов или постоянный контакт с базовой цивилизацией. Забудь о них. Мы вместе, а не набор индивидуумов. И скоро нас будет больше. Как? Уже? Болан вскочил и уставился на живот Элины. Отчетливо и несомненно начала формироваться складка кожи. Прообраз будущей сумки. Болан застонал и сел. Мы же еще дом не построили.